Глава 4. Морские свинки, переходный возраст и невеста короля. Нам стоит вернуться во времена, когда будущая принцесса была маленькой девочкой, постигая азы жизни. После развода с матерью ее отец выбрал для своих младших детей в качестве учебного заведения частную школу Силфилд в Нарфолке. Это учебное заведение, ведущее свою историю с 1955 года, предназначалась для обучения детей от 5 до 11 лет и находилась в просторном особняке начала XX века. Жанет Томпсон, помогавшая Спенсеру с детьми и по дому, рассказывала, «Диану нельзя назвать трудным ребенком, но она была очень упряма. Она с детства отлично знала, что ей хочется. С ней было нелегко. Другим детям скажешь, и они выполняли беспрекословно. Но только не Диана». Если ее просили что-нибудь сделать, это всегда превращалось в противостояние характеров. Джин Лоу, директор школы в Силфилде, высказывала восторг по поводу того, как Диана хорошо читает и как красиво пишет, обратив внимание, что все свои рисунки малышка посвящает мамочке и папочке. А мамочка и папочка приезжали к дочурке на уикенды по очереди, привозя сладости. Миссис Слоу писала в 1981 году. «Я очень хорошо помню, когда Диана, благодаря своему браку, стала самой славной из всех ее бывших воспитанниц. Ее приветливость по отношению к младшим детям нашей школы, ее положительную общую успеваемость, ее любовь к животным, ее высокие результаты в соревнованиях по плаванию и вообще ее ловкость во всем, что бы она ни делала». Когда Диане исполнилось 9 лет, ее перевели в школу Риддлсуортс, расположенную в двух часах езды от Паркхауса. Здесь детям разрешалось приносить в школу домашних питомцев. Диана тут же привезла любимую морскую свинку со смешным именем Бесценок. Как только в стенах школы был организован живой уголок, ответственно за него назначили Диану. А вскоре девочки вручат памятный приз как лучшему смотрителю за морскими свинками. Со свойственной ей наивностью она признается. Я воспринимала этих животных как детей, в сущности, как свою семью. Я нуждалась в них, нуждалась в том, чтобы меня окружали создания, которые дарят мне любовь, и получают ее от меня. Среди школьных наград принцессы кубок легата за услужливость и многочисленные грамоты за призовые места по плаванию. Но девочка обожала не только плавать, но и танцевать. Через три года, проведенных в Риддлсуорсе, Диана, также когда до этого ее старшей сестры, поступила в частную школу Уэст-Хит, расположенную в живописных окрестностях графства Кент. Вместе с переездом начался период, именуемый переходным возрастом. Перед ее глазами был пример сестер, которые входили во взрослую жизнь с разными достижениями. Тогда как 16-летняя Джейн была отличницей, их сестру сару отчислившуюся до этого прекрасной теннисисткой, исключили за пьянство. Юная бунтарка скажет о том не самом красивом периоде своей жизни. «Я пила просто потому, что мне было скучно, и пила все – виски, джинс, шерри. Но больше всего мне нравилась водка, потому что казалось, что ее запах скрыть легче всего». Диана тоже попыталась стать бунтарем, но у нее это не получилось. А вот что действительно хорошо удалось, так это легко терять душевное равновесие, переходя незаметно для себя от широкого веселья к глубокой депрессии. В этом заведении к танцам и плаванию добавилось новое увлечение. Девушка всерьез принялась играть на фортепиано. Отличительной чертой учебного заведения была утвержденная форма и дисциплинарный порядок. Директор школы Рут Радж распорядилась. чтобы воспитанницы носили форму или матроску с пластированной юбкой и черными колготками или чулками. Спали девушки в комнатах, которые сами они называли иначе, как хлев. Хлев, в котором довелось спать Диане, украшал портрет принца Чарльза. И не раз перед сном будущая принцесса присматривалась к персоне наследника британского престола, словно предчувствуя, что вскоре сама судьба сведет их вместе. Самым славным временем для подрастающих детей семейства Спенсеров были, конечно же, каникулы. С некоторых пор дети Спенсера-старшего проводили каникулы в Норфолке, и в Суссексе, а затем на Isle of Sale на западном побережье Шотландии, где им принадлежала огромная овечья ферма. Шотландия была прекрасным пристанищем для взрослеющих детей, суровым и одновременно романтичным местом отдохновения. О годах обучения и успехах Дианы на Ниве знаний известно не так и много, потому что сама Диана учиться не любила, предпочитая оставаться в тени середняков и размышлять об избранности. Когда придет время сдавать школьные экзамены, Диана завалит практически все предметы – язык, литературу, историю, географию и прочее. Единственным школьным предметом, который ее интересовал, была история – но только если учителя рассказывали о жизни королей и королев. Зато, повзрослев, девушка пристрастилась к чтению и, как множество своих сверстниц, обожала читать любовные романы о современных золушках, вышедших замуж за принца. Странное дело, но самым любимым романом юной Дианы был роман Барбары Картланд «Невеста короля». Как-то принцесса Уэльская признается – «Произведение Барбары Картланд было все, о чем я мечтала, больше всего на свете и все, на что я надеялась». А вот сама писательница Барбара Картланд удивит публику, озвучив в декабре 1993 года свой вердикт. «Диана читала только те книги, которые были написаны мной. Что не говори, но это не лучший выбор». О скудном кругозоре милой голубоглазой блондинки выскажет свое мнение и американка Мэри Робинсон, у которой в начале 1980-х годов в разгар отношений с принцем Чарльзом работала няня Диана Спенсер. Впоследствии она скажет, что была удивлена, что кроме женских романов Диана вообще ничем не интересуется. Мэри посоветовала ей просматривать «The Times» и «Дели Телеграф», чтобы поддерживать разговор с принцем Вельским.